Глава 9. Было не так темно, как я ожидала. В помещении горели несколько свечей, освещавшие книжный шкаф и письменный стол. По всей видимости, я попала в своего рода рабочую комнату, и я была не одна. На стуле за письменным столом сидел ракоче. Перед ним стояли стакан и две бутылки. Один флакон содержал отсвечивающую красноватым жидкость, похожую на красное вино. В другой изящная фигурная колба была заполнена сомнительным грязновато-серым содержимым. Шпага барона лежала поперек стола. «Быстро же все произошло», — сказал Рокочи, и его голос с жестким восточноевропейским акцентом звучал расплывчато. «Стоило мне только пожелать встретиться с ангелом, и вот уже открываются небесные врата и посылают мне самого милого ангела, что может предложить небо. Это великолепное лекарство превосходит все, что я до сих пор пробовал». А не должны ли вы э, охранять нас из тени или что-то вроде того, поинтересовалась я и прикинула, не стоит ли мне лучше всего исчезнуть из комнаты, даже опасаясь попасть в руки Гедеона. Рокоче даже и в трезвом состоянии нагонял на меня ужас. Мои слова, казалось бы, привели его в себя. Он наморщил лоб. "А, это вы", сказал он всё ещё запитающимся языком, "ну уже менее блаженный" Не ангел, а только маленькая глупая девочка.